Глава 17. Новый день ворвался в сознание гулким топотом по палубе, криками, приказами, в которых не понимала ни слова, отдаваемыми командным тоном. И сам подорвался молниеносно, и пока я сонно хлопала ресницами, уже влезала в брюки. Быстро поцеловав в макушку и шепнув, чтобы ничего не пугалось и что всё будет хорошо, дракон покинул мою каюту. Я потрясла головой. Пугаться? Очень смешно. Оделась я почти так же быстро, как и сам. И вскоре тоже оказалась на палубе с луком в руках. Охватив взглядом корабль, благо верхняя палуба это позволяла, увидела, что большая часть команды сосредоточилась на корме. Остальные держались у бортов. В руках чуть ли не у каждого то ли арбалеты, то ли гарпуны. Задрав голову, увидела, как и сам занял место на рее и сверху руководит духами ветра. Цельсь, пли! раздалось справа, и в тот же момент громыхнуло. Рана! проорали оттуда же. Не достали, вон она, гадина. Пользуясь тем, что на меня никто не обращал внимания, в несколько прыжков оказалась у борта. Перевесившись через борт, вгляделась в волны. что было непросто, учитывая, что над водой стелится пушечный дым. "Вона, гадина", прозвучало на духом, и чья-то рука показала направление, куда смотреть. Пальцы добела вжались в борт. Прямо на нас под водой двигалось нечто. Сначала я приняла это за тень, потом, когда явственно различила щупальца и отвратительную прозрачную голову, Поняла, что вижу гигантскую медузу. Гигантскую это значит побольше нашего корабля. Гадина двигалась прямо на нас. Слева по борту ещё две, раздалось сверху. Проклятие, раздался голос боцмана. Мы в косяке этих тварей. Цель. Пали! Раздалась команда, и в следующий миг мир потонул в грохоте. Корабль качнула, и если бы не чьи-то сильные руки, я вывалилась бы за борт. «Осторожней, принцесса!» — сказал загорелый матрос, но обратно в каюту гнать не стал. Возможно, ему было просто не до меня. «Подбили!» — раздался чей-то голос. Вглядываясь с содроганием в клубы дыма, обнаружила, что в боку медузы зияет рваная дыра. Подбили да не добили, раздалось на духом, а следом прозвучало грязное ругательство. Она может протаранить судно, спросила я у матроса, а тот вместо ответа сплюнул в сердцах. Дождавшись, пока чудовище приблизится, выстрелил из арбалета. Стреляли и другие. Но не похоже, чтобы медузе это мешало. Отмерив, я натянула лук и прицелилась. Стрела взжикнула в воздухе, и когда достигла цели, медуза замедлила ход. Теперь на меня обернулись все, причём смотрели как-то с уважением. "Лук фей", пояснила я и натянула тетиву снова. После третьего выстрела медуза отстала. И когда я готова была надрогнувших ногах опуститься на палубу, показались ещё две. Дальнейшие слилось в единую завесу дыма, свиста стрел, дрожащих от напряжения пальцев и проклятий. Медузы появлялись ото всюду, и только ловкое маневрирование и само позволяло не встретиться ни с одной из них. Ничего, девчонка. сказал один из матросов, улыбаясь мне щербатой улыбкой. И не в таких переделках, как бывали, прорвёмся. Я растерянно перевела взгляд за борт и подумала, что неплохо бы и мне иметь такой оптимизм. Видя, что моряки делают всё возможное, лишь бы не подпустить медуз близко, я подумала, это от того, что такая тварь запросто может при столкновении с кораблём разнести его в щепки. Оказалось не только поэтому. Когда одна из двух преследующих нас медуз сначала сжалась, а потом вытянулась как струна, над головой прогрохотала: "Ложись!" Прозрачное тело медузы словно заискрило, а потом от него до корабля потянулась огненная дорожка. Я не успела понять, что произошло. Меня сбили с ног и накрыли собой В следующий момент корабль содрогнулся. Еще один удар накренил нас так, что мы с матросом, который по-прежнему прикрывал меня собой, перекатились к противоположному борту. Как только корабль занял прежнее положение, я, убедившись, что и сам каким-то чудом удержался на верхней площадке, снова рванула к борту, с которого нас атаковали. Видя, на что способны «Медузы», Принялась осыпать их градом стрел, а когда стрелы закончились, подхватила с палубы чей-то арбалет. Они могут пробить днище, проорала я, обращаясь к тому матросу, что стоял ближе. Тот покачал головой. "Капитан пользуется услугами надёжного мага", проорал он в ответ, силыс перекричать пушечный грохот. "А вот перевернуть корабль Запроста. Больше мы не разговаривали. Каждый был занят своим делом. Наконец ещё одна медуза отстала. Осталась последняя. Словно поняв, что приближаться к кораблю не стоит, она держалась на отдалении, где ни пушки, ни стрелы не могли её достать, и била огненными дорожками оттуда. Удары получались не такие мощные, как тогда, когда другая медуза подплыла близко, но всё равно ощутимыми. К тому же, они следовали один за другим, и казалось, им не будет конца. Мельком взглянув на солнце, я с изумлением поняла, что оно клонится к закату. Сколько же длится эта погоня? Хуже всего, что к оставшейся в одиночестве медузе присоединилась ещё одна. А потом ещё. Судя по тому, что медузы не отставали, они ничуть не устали. Чего нельзя было сказать обо мне, да я о команде. Пальцы дрожали, на них вздувались кровавые волдыри, но, видимо, всплеск адреналина глушил боль. Мешало лишь то, что я с трудом держалась на ногах. Юнга с каким-то молодым матросом время от времени оббегали всех нас с горьким, отвратительно вяжущим отваром. Я пила, затаив дыхание, чувствуя, что после выпитого силы возвращаются. Ракушка даже поднимался к и саму. Правда, когда спускался, корабль тряхнуло, и юнга упал с высоты метров 7. К тесте парня он даже не пикнул, а корабельный лекарь быстро провёл все необходимые манипуляции. Теперь ракушка прихрамывал, подволакивая ногу, и наверх к исаму. Капитан его больше не пустил. Что меня действительно порадовало в этой заварушке, так это отношение ко мне как к бойцу. Увидев мою довольно-таки меткую стрельбу, меня никто не загонял обратно в каюту. Никто не кричал в три горла, что я женщина и всё такое прочее. Наоборот, капитан приставил ко мне матроса который перезаряжал арбалет, а потом, сбегав куда-то, приволок целый ящик стрел. Я облегчённо выдохнула. Стрелять из тюнингового новофеяме лука было сподручней. Медузы теперь держались на отдалении, достать их удавалось редко. И, судя по стремительно покидающим команду силам, было ясно, как Божий день, что возьмут нас измором. После того, как и сам чуть не упал с верхней площадки, когда корабль ощутимо тряхнуло, я избегала смотреть вверх. Мысль о том, что будет с драконом с запечатанной магической силой, если сорвётся вниз, была невыносима. Команда держалась из последних сил, но на удивление ровно и даже оптимистично. Матросы даже умудрялись обмениваться шуточками, проклинать Медуз и подбадривать меня. Мол не в первый и уж точно не в последний раз, прорвёмся. Главное, что море спокойное, с натянутой улыбкой сообщил один из матросов, прежде чем дать залп из пушки. Когда пушечный дым рассеялся, обнаружила, что рядом с этим оптимистично настроенным синоптиком стоит ещё один, постарше, и судя по тому, как младший потирает затылок и хлопает глазами с виноватым видом, Кто-то сейчас крепко отхватил. Оно и правильно, важно сообщил мне ещё один матрос. Не испытывай терпения морского бога, не мели языком по пустоту. Но разве он не прав? вырвалось у меня, ведь море и в самом деле. Я не договорила, повернув голову, проследила за взглядом матроса и умолкла на полуслове. накаркал придурок, сообщил тот, а потом хмуро добавил: будет шторм. Не успела я крайне аккуратно уточнить, чем нам это грозит, мало ли, всем известно, моряки народу суеверный, а измождённые моряки ещё и злой, как матрос пояснил. С одной стороны, это и неплохо, раскидает этих тварей, но ведь и нас запросто перевернёт, если паруса не опустим. А как их тут опустишь, когда каждая секунда на счету. И матрос в сердцах махнул рукой, витиевато выругавшись. Его прогноз полностью оправдался. Капитан не спешил отдавать команду опустить паруса, потому что это значило бы немедленное столкновение с медузами, что гонятся за нами. Но когда небо стремительно сгустилось, налетел ураган, и нас принялось швырять по волнам как щепку. Заметила, что пальцы дрожат, а целиться в догоняющих медуз стало ещё сложнее. Как назло, ни одна из них не замедлилась. Наоборот, две стали стремительно приближаться, перестав бить током, словно готовились пойти на таран. Не знаю, как мне удалось выпустить поочерёдно две стрелы, одну за другой, и поразить обеих. Они перестали пускать под водой огненные дорожки, но пошли за нами ещё быстрее. На плечо спикировала Фай. Вид у феи был удручённый. Кажется, плохо дело, прозвенела она. Слушай, это ведь у меня магию заблокировали, а у тебя нет? обрадовалась я старой знакомой. Ты можешь как-то усилить действие этого вашего лука? Я попробую. Серьёзно сказала Фея, и следующий порыв солёного ветра сорвал её с моего плеча. Я чуть не заплакала от злости, а потом снова натянула тетиво. Вжикнув, стрела достигла цели. Одна из медуз словно налетела на невидимую преграду и сразу осталась далеко позади. Я выстрелила снова и снова попала в цель. Теперь нас преследовала всего одна медуза, к несчастью, не раненная и самая осторожная. Капитан всё-таки отдал команду опустить паруса, и матросы поспешили выполнить приказ. Я выждала, пока медуза подплывёт на расстояние стрелы, и пошарила рукой в пустом ящике, выругавшись так, что матрос рядом уважительно присвистнул, натянула тетиву Зажав пальцами последнюю стрелу, всё произошло одновременно. Фея, которая вернулась на плечо, вжкнувшая в воздухе стрела, гром расколовший небо, вспышка молнии, огненный столб и стрела попали в чудовище одновременно. В тот же миг налетевший ураган положил корабль чуть ли не на бок. Вместе с теми, кто не успел схватиться за борт, Я откатилась к другому борту. Грот-мачта с Исамом на верхней площадке наклонилась чуть ли не к самым бушующим волнам. Одна из них оказалась такой огромной, что на миг грот-мачта исчезла из виду. В следующий миг корабль выпрямился. Задрав лицо вверх, я заорала. Смотровая площадка была пуста. Перевесившись через борт, я вгляделась в бушующие волны. Кажется, там мелькнули белые волосы и сама. Или это гребешок волны? Перед глазами встала страшная картина. Вот ледяной дракон опускается под воду, а его волосы извиваются над головой словно водоросли. Дальше я не думала. Прежде чем меня успели остановить, Одним прыжком запрыгнула на борт, а потом, вытянув руки перед собой, прыгнула в воду. Несколько раз меня перевернуло. Волны силой били по голове, оглушали. Вода была везде — во рту, в носу, в глазах. Понимая, что вот-вот поддамся панике, я схватила воздух ртом и ушла под воду. В мутной из-за шторма воде К тому же в стремительно сгущающихся сумерках не было видно практически ничего. Я избавилась от кроссовок и подныривая под волны, поплыла в ту сторону, где, кажется, видела и сама. Мне снилось, что кто-то похлопывает меня по щекам. То ещё ощущение, если что. Таша, клянусь, если ты вздумаешь умереть, сам тебя убью. Раздался рядом знакомый и очень сердитый голос. Повернув лицо в бок, я увернулась от очередной пощёчины. По логике, ноль баллов, не открывая глаз, ответила я. Горло раздирало, голос был хриплый и больше походил на сип. "Это ещё почему?" возмутились над ухом. "У меня был высший балл". "Значит, препод шак тебе", неровно дышала. просипела я. И вообще, если ты грозишь мне лютой смертью после того, как я умру, как-то у тебя с логикой туго, да и у преподши твоей тоже. Для тебя, любимая, я найму лучшего некроманта, который будет воскрешать тебя каждый день, чтобы я мог убить тебя снова, сообщили мне. Такого хамства стерпеть я не смогла. Открыв глаза, обнаружила, что мир плывёт. Никак не удавалось сфокусироваться на розовом пятне на голубом фоне. Когда сфокусироваться получилось, увидела над собой лицо и сама. Повернув голову, поняла, что лежу на песке, а дракон, который должно быть чуть раньше пришёл в себя, лежит рядом, приподнявшись на локте, и теперь вот угрожает моей жизни. В голове понемногу прояснялось. Видя, что я пришла в себя, и сам перестал хмурить брови и морщиться, дракон откинулся назад, растянувшись на спине. Захотелось перекатиться и положить голову ему на грудь, но стоило привстать, тело скрутило спазмом. В следующий миг морская вода в несколько этапов покинула желудок. Когда спазмы перестали сотрясать тело, через силу поднялась и спустилась чуть ниже. умыца, клятвенно пообещав себе, что больше не буду купаться нигде за исключением бассейна, и то легушатника. Когда вернулась, а скорее подползла обратно, и сам уже сидел, и не спуская с меня глаз, хмурил лоб. Недовольное выражение лица блондина прояснило память окончательно. Как мы чудом встретились в воде, И как нас бросало по волнам, унося всё дальше от корабля. И что и сам говорил мне в то время, когда мог говорить. Честно скажу, таких комплиментов в свой адрес и по отношению к моим умственным способностям я ещё не слышала. И как-то не хотелось бы услышать снова. И в общем, моряки по сравнению с и сам в гневе так, мальчики-колокольчики. Причём все вместе взятые Осторожно потрясла головой, решив с этой минуты думать только о хорошем. Осмотрелась по сторонам. И надо сказать, было на что посмотреть. Нас и самым занесло в самый настоящий рай. К слову, если бы не его измождённый вид и плохое настроение, и не надо так на меня смотреть, как будто это я во всём виновата. Хочет крайнего найти, пусть вон к Медузам обращается. Я бы грешным делом решила, что мы умерли и по непонятной для меня причине оказались там, где на завтрак, обед и ужин манна небесная и шоколадка Баунти. Белый, белый песок, мелкий и надо сказать, очень мягкий и нежный. Невероятной красоты пальмы с разлапистыми макушками и какие-то кустарники с большими листьями. то ли банановые деревья, то ли ещё что. Вообще растительность здесь, как и положено островной, буйная, цветущая. Сквозь солёный морской бриз пробиваются сладкие, сводящие с ума ароматы. То ли цветы, то ли какие-то экзотические фрукты, которые были бы весьма к статье. Потому что, насколько я помню, мы вчера весь день сражались с медузами. И ничего не ели, кроме какой-то горькой гадости, которая позволяла на ногах держаться. А сейчас, судя по солнцу, где-то полдень уже. На остров этот нас и самым вышвырнула. Оптимальное слово, сами бы мы его не нашли. Глубокой ночью. Помню, ещё и сам Полс и меня подальше от воды оттягивал, а я махала руками и ногами, потому что понять не могла, что мы не в воде уже. И кашляла. Кашляла, кашляла. А потом он в который раз за ночь пообещал меня придушить. А дальше я не помню, вырубилась. Дракон продолжал сверлить меня взглядом. А я невозмутимо пожала плечами и к нему подползла. И меня так к себе прижали, так в объятиях стиснули, что все проблемы этого мира и всех остальных показались тьфу и растереть. И если бы снова увидела сейчас, как его с грот матч ты за борт смыла, даже бы если знала, что спасётся, что его на этот чудесный остров выбросит, всё равно бы следом прыгнула, потому что не смогла бы по-другому. Таша выдохнул и сам мне в макушку. Ташенька. Что? Робко подняла на него взгляд. Опять ругаться будешь? Смысл на тебя ругаться, вздохнул дракон. Тем более, что всё так хорошо закончилось, подтвердила я. Если закончилось, решил погружать и сам. И в тот же миг, в унисон с его словами, где-то вдалике заревел такой ощущение по меньшей мере раненый буйвол. Я вздрогнула, а у Исама вырвалось страдальческое: "Опять. Что?" Встрепенулась я. Уже орали? Ага, сказал дракон. Эти вопли и разбудили. И так голова раскалывается. Пойдём посмотрим, предложила я. Может, там опять Айнап с какой-нибудь. Судя по всему, животине плохо. Я бы сказала, совсем хреново. Если ты решила всех чудовищ этого мира собрать в долине знаний, имея в виду, метр Акихиро будет против сообщил и сам с серьёзным видом. Но, вставая и помогая мне подняться, согласился. Узнать, кто это, и вправду не помешает. Хотя бы, чтобы прибить из жалости. А ещё нужно узнать, где мы. Кроме того, я видел вон там совсем спелые плоды межму, личи, кокосы и ещё что-то. Услышав о еде, мой желудок жалобно сжался, а ноги сами собой прибавили шаг. Утолив голод чем-то безумно сочным и сладким, мы, приободрённые, двинулись дальше по пляжу. На рёв. Хоть и сам и говорил, мол, надо нам ждать корабль и всё такое, всё же приятнее его ждать в тишине. На одном из самых красивейших пляжей, что мне доводилось видеть, учитывая фильмы и картинки из интернета. Чем на том же пляже, но когда от скорбного рёва уши закладывает, а голова отрещит по швам. Обогнув небольшую рощицу, мы увидели девушку. Она сидела на песке, поджав ноги. Хорошенькая, светловолосая и очень сердитая. Девушка занималась крайне увлекательным делом сортировала жемчуг: розовый, белый, чёрный, голубой, зелёный. Даже издалека было видно, что жемчуг крупный, отборный. Незнакомка сортировала его по цветам, размерам и форме. Расположив перед собой полукругом маленькие мешочки, она по одному наполняла их, а затем складывала в сумку рядом, похожую на рюкзак, только на одной шлейке. Из одежды на девчонке было что-то вроде купальника, только какое-то голубовато-чешуйчатое. В общем, красиво. Я, уныло оглядев высохшие джинсы и майку, тоже захотела переодеться. или хоть джинсы в шорты превратить. О, ещё одни. Меланхолично заметила девушка, подняв на нас взгляд, и тут же снова уткнулась носом в куда более интересное, чем разговоры с нами, занятие. Похоже, она совсем не удивлена, шипнула я Исаму, и сам он кивнул. Подскажи, пожалуйста, обратилась я к ней, пока и сам должно быть формулировал. Что это за чудесное место? И что за страшные крики раздаются оттуда? Девушка скривилась, словно у неё заболел зуб. Этот остров называется Нинго, ответила она. Русалочий остров? уточнил Исам, и девушка кивнула. Значит, он относится к водному дракорату? спросил Исам, не скрывая радости. Да и мне захотелось попрыгать от счастья. Но девчонка покачала головой. «До водных еще сотню миль где-то», — с готовностью пояснила она. «Несмотря на это, я все равно возликовала. То есть нам, этих поганых медуз, благодарить надо за то, что гнали нас, что тех зайцев, благодаря чему мы так быстро до водных добрались. Правда, корабль все же не помешал бы. Повторять свой ночной заплыв я точно в этой жизни не захочу». «Меня зовут Мира», — сказала девушка. «Я дочь рыбака. Мы с отцом живем недалеко, на одном из Коралловых островов, а сюда, на Русалычий остров, приплываю за жемчугом на продажу». Мы, в свою очередь, тоже представились. Новый вопль заставил всех нас скривиться. Амира выронила пару крупных жемчужин в песок и со страдальческим видом заткнула уши. «А орет какой-то сумасшедший», — с досадой проговорила девушка. Сил моих больше нет, знала бы, и она махнула рукой. Мы переглянулись с Исамом. Похоже какой-то рыбак, пояснила Мира. Его баркаs должно быть разбил шторм, и он от этого двинулся головой. Вы бы успокоили его, ведь совершенно невозможно работать. В чём, с чем? А в этом мы с ней были согласны. И хоть нам, в отличие от трудолюбивой добытчицы жемчуга, работать не нужно было, переглянувшись, решили продолжить путь. Узнав, что нашего корабля, как и никаких других, мир она не видела, а сюда она добиралась вплавь, двинулись дальше по пляжу. Ужасные звуки становились всё ближе. Надо сказать, они были настолько отвратительные, что казалось, орёт благим матом целая ватага великанов. у каждого из которых разболелись разом все зубы. В то, что всё это производит одна, надо сказать, довольно лужёная и человеческая глотка, как-то не верилась. Но с правдой не поспоришь, и узнав от Миры, что это не какой-нибудь раненый Айнапс или что тут водится, а человек, как-то стало легче и шагалось быстрее. Вскоре мы увидели его. Взъерошенный тип с полубезумным взглядом отчаянно вопил, приставив тыльную сторону ладони к лбу, вглядываясь куда-то вдаль. При этом мало напоминал нормального в принципе, но надо отдать ему должное, и на рыбака не был похож. Слишком тонкий в кости, слишком бледный. Правда, успел подрумяниться на солнышке. Слишком изящные пальцы. которые выдавали в своём хозяине аристократа. Когда мы приблизились с перекошенными физиономиями, да ещё затыкая пальцами уши, человек орать перестал и посмотрел на нас вполне осмысленно. Чего вам? спросил он и вовсе нормально, только как-то невежливо. Чего нам? возмутилась я. Мы, к твоему сведению, почти кораблекрушения пережили, и хотя бы поэтому нам полагается немного тишины. Недолго, за нами скоро придёт корабль. А потом можешь продолжать пугать местную фауну, если не втерпёшь. Пугать фауну? Человек выглядел оскорблённым. Мы с самым переглянулись. Ну не поёт же он. Оказалось, поёт. Чтобы вы понимали, я чуть не погиб во вчерашнем шторме, строго объяснил человек. Чтобы ты понимал, не ты один, не удержалась я. Вам тоже помогли спастись русалки. С предыханием поинтересовался человек, поднимая брови, при этом переводил взгляд с меня на Исама, причём на Исама какой-то встревоженный. Правда, потом смотрел на меня, и что-то его успокаивало. Нет, ответил ему и сам. Мы сами выплыли. Человек просиял. Вот, сказал он назидательно, поднимая палец. А меня спасла она. Она. Глаза у него затуманились, голос дрогнул. Русалка? уточнил и сам. Человек гордо кивнул. Я так влюбился, Что не уйду отсюда без моей возлюбленной, признался человек. И вот, зову её песней. Услышив силу моего намерения, увидев, что я не останавливаюсь и не отступаю, она поймёт истинную глубину моей любви. Скорее истинную глубину твоей настойчивости, исправилась я в последний момент, подавись от смеха. И попыталась строго посмотреть на Исаака. который с трудом сдерживал рвущийся наружу хохот. Не удалось. Наше веселье оскорбило певца. Надо думать, натура-то тонкая, творческая. Такая и приложить чем-то может, кто знает. Вместо того, чтобы прохлаждаться здесь без дела, вон шли бы на русалочью сторону острова и посватали меня за прекрасную незнакомку, патетично возвестил человек. Мы с драконом переглянулись. Надо заметить, с недоумением, с крайним. А сам почему не посватаешься? задал, казалось бы, логичный вопрос и сам. Нам с какого пере- пере приказываешь? вежливо уточнила я. Да как вы смеете? возмутился человек, но тут же решил, что правильнее будет остыть и пояснил. Да мне как-то не с руки. Так что вы здесь вообще вовремя. Идите и сообщите русалкам о серьёзности моих намерений. Как мои верноподданные, вы обязаны это сделать и не имеете права отказаться. Торопливо добавил, заметив, что мы переглядываясь, снова начинаем давиться от смеха. Верноподданные, уточнил и сам. На лице человека отразилось досада. Когда я займу место отца, Всё равно и места не те. А ты кто? осторожно уточнила я, присматриваясь к человеку. На дракона он никак не походил, на человека драконьего рода тоже. 100% на не оборотень, их я уже и без магии отлечу. Человек человеком. Чтобы вы знали, я наследный принц Коралловых островов, патетично воскликнул человек, поднимая палец. Да-да, Можно не падать ниц, тот самый принц Джори. Да мы и не собирались, поспешила заверить его. Из чего ты взял принц Джори, что мы твои верноподданные? Человек пожал плечами. Ну, протянул он, правда, без прежней уверенности. А кто ещё сюда приплывёт? Логично, сказал и сам, а я вспомнила, что встретившаяся нам девушка Мира Дочь рыбака с коралловых островов. И что будем делать, спросила я и сама. Человек смотрел на нас уже без надменности, даже можно сказать, умоляюще. Поди умаился топить болезный. Нам надо ждать корабль, сказал Исам. Нам надо помочь несчастному влюблённому, не согласилась я с драконом. Если он, конечно, пообещает не петь, пока мы ходим к русалкам с матримониальной миссией. Опять же, корабль может за нами и не вернуться. «А у русалок мы точно узнаем, как поскорее доплыть до водного дракората», — закончил за меня дракон. «Точно!» — обрадовалась я. «Может, у них какой-то транспорт имеется? Я, конечно, плавать люблю и умею, но этой ночью свою норму на три года вперёд выполнила». И мы обернулись к чудаку, который слушал наш разговор, затаив дыхание. Мы согласны, сказала я. Мы пойдём к русалкам и постараемся найти твою возлюбленную, если пообещаешь это время не петь. Принц с готовностью закивал. Узнав у него, что русалки селятся на другой половине острова и дойти до них по пляжу быстрее через сторону, через какую мы пришли, Мы развернулись и снова, взяв с принца клятвенное заверение, что пока погодит петь, потопали обратно. Пусть хоть поговорят между собой по-хорошему, сказала я и саму, когда мы отошли на расстояние, с какого принц Жоре нас слышать не мог. Конечно, слабо верится, что русалка согласится выйти замуж за принца, но ведь он никому здесь жить я не даст своим пением. Довясь от смеха, дракон согласился. Мира сидела на том же месте, где мы её оставили. Жемчуг был рассортирован по мешочкам, но девушка не спешила уходить. На лицее было написано блаженство. Надо сказать, мои уши тоже отдыхали. Спасибо, с чувством сказала девушка, когда мы приблизились. Выбирайте любую из моих жемчужин. За такое блаженство ничего не жалко. Отплаты за труды мы вежливо отказались, заверив девушку, что нам совсем не сложно. Это, кстати, не сумашечей, пояснила я девушке. И он так пел. Ну, то есть он думал, что это он пел, подтвердил и сам. Парняга просто хочет отблагодарить русалку, которая спасла ему жизнь, женившись на ней, пояснила я и добавила. Спорная, конечно, благодарность. Ха. Русалку перебила меня Мира. Можно подумать, надо им очень спасать людей. Это я вытащила его в бурю. Понятия не имею, что он делал в море. И девушка передёрнула точёными плечиками. Мы с Исамом переглянулись, а потом внимательно посмотрели на девушку и переглянулись снова. Ты думаешь о том же, о чём и я? спросил Дракон. Думаю, всё дело в купальнике, подтвердила я. Он у неё такой чешуйчатый, что этот принц Джори запросто мог принять её за русалку. Принц Джори? Настал черт миры застыть с открытым ртом. Потом девушка потрясла головой и добавила: А одежду для плавания я действительно выменила у русалок. На твоём месте я бы поспешила, сказала я. Наследник вашего правителя. Парень, конечно, настойчивый, жениться не передумает. Только вот решит ведь, что мы не справились с миссией, или русалки нас утопили, и опять петь начнёт, любимую звать. Девушка вскочила. Так это он меня звал? Краснее проговорила она. Мы так поняли, ей польстило. И наверняка где-то даже больше рёвом больного животного Песня не казалась. "Эй!" крикнула я ей уже в спину. "Как пройти к русалкам?" спросил и сам. Мира махнула рукой. "Идите прямо, не ошибётесь". Ну, с заданием местного принца мы справились, подвела я итог. "Главное, что он больше петь не будет", согласился дракон. "Кто знает, может, у них приняты серенады". задумчиво сказала я. А судя по тому, как наша дочь рыбака раскраснелась, как мака в цвет, когда узнала, что это не вопль больного животного, а брачная песнь, вон как припустила. Так что ей может и понравиться. «Тем скорее нужно сваливать отсюда», согласился дракон.